Глава третья. Простое украшение. Нэнси была взволнована, но не напугана. Если письмо отправил человек, обворовавший особняк Фолитов, значит, он знал, что она едет в голландскую часть Пенсильвании. Монтвель располагался как раз по дороге в Ланкастер, и Нэнси надеялась, что правильно определила место, где надо искать вора — Когда же Ханна снова призвала ее остаться дома, Нэнси ответила ей. «Меня это послание не пугает». Поцеловав экономку, она села в свою машину и через несколько минут уже была у дома одной из двух своих кузин, привлекательной голубоглазой блондинки Бесс Марвин. «Я слышала, голландская Пенсильвания славится своей кухней. Интересно, чем нас там угостят?» С воодушевлением воскликнула Бэс, садясь в машину. Ей не терпелось начать путешествие, и она этого не скрывала. Вторая кузина, Нэнси, темноволосая, стриженная под мальчишку Джордж Фейн, живущая недалеко от Бэс, устраиваясь рядом, заметила. «Чудесный день для начала нового расследования. И для отдыха погода подходящая. Согласны?» Нэнси засмеялась. «Расскажи нам о деле», — попросила Бэс. «Надеюсь, оно не опасное?» — добавила она. Пока они ехали, Нэнси рассказала подругам о таинственном исчезновении антикварной мебели из особняка Фоллитов и о том, как она нашла гексограмму с символом дерева ведьм. Услышав это, Бэс с беспокойством спросила. «Ты в них веришь?» «Нет», — заверила ее Нэнси. «Но, думаю, там, куда мы едем...» Осталось немало людей, которые до сих пор считают, что могут при помощи таких магических знаков кого-то проклясть. Через несколько часов подруги начали замечать, что по дороге им все чаще встречаются голландские гексограммы. В основном на амбарах, сараях и других хозяйственных постройках. Даже Бес пришлось признать, что всевозможные рисунки в круге с использованием птиц, звезд и крестов Не выглядит устрашающе, а, напротив, очень даже красочные и привлекательные. Заметив под крышей одного из сараев очередной колдовской символ, Нэнси остановила машину, чтобы расспросить о нем приятного симпатичного толстяка, трудившегося рядом с постройкой. Толстяк улыбнулся и ответил. «Это просто украшение. Для красоты». Какой-то... «Символический знак, что-то связанное с суевериями?» — спросила Бесс. Мужчина покачал головой. «Обычные украшения. Хотя некоторые считают, что ими можно защититься от темных сил. Но я думаю, это глупости». Девушки поблагодарили мужчину и продолжили путь. «Какой у него диалект!» — со смехом заметила Джордж. «Причувствую». «У нас могут возникнуть трудности с пониманием языка местных жителей», — Нэнси согласилась. «Если мы их не поймем, то сообщим им об этом». Девушки ехали по красивой местности с аккуратными, ровными, хорошо ухоженными полями, засеянными кукурузой, картофелем и табаком, и удивлялись хозяйственности и практичности местных жителей. Приусадебные хозяйства и огороды с произрастающими на них всевозможными овощами, фруктовыми деревьями и прекрасными цветами, бегониями, геранью, петушиным гребнем радовали глаз. — А где дом мистера Альфазинна? спросила Джордж. — За пределами Ланкастера, в той части, где живут амиши, — ответила Нэнси. — Я ничего не знаю про амиши. Расскажи о них, — попросила Бесс. Нэнси вкратце пересказала подругам то, что узнала от миссис Тенни о поселении Хамишей в голландской части Пенсильвании и объяснила, что все они — последователи религиозного движения, основанного на буквальном и строгом толковании Библии. Есть два типа амиши — старого обряда, не допускающие в своей жизни использования ни электричества, ни какой-либо техники или машин, и нового обряда, с менее строгими правилами жизни. Они допускают использование электричества, автомобилей и даже телефонов. После обеда девушки достигли окраины Ланкастера. Нэнси заглянула в карту. «Думаю, вот эта боковая дорога как раз ведет к ферме мистера Зинна», — сказала она. «Миссис Тенни дала мне довольно общие указания. Давайте попытаемся его найти». Они не проехали мили, когда почувствовали, что автомобиль стало время от времени заносить. Нинси сбавила скорость и, нахмурившись, произнесла «Забавно, что это с моей машиной? В ней бензина, полный бак. Что с ней происходит?» Не успела она закончить фразу, как внезапно мотор заглох, и кабриолет Нинси с пыхтением остановился. Подруги обескураженно осмотрелись по сторонам. Вокруг? Не было ни одной жилой постройки, только бескрайние поля с насаждениями. Нэнси вышла из автомобиля, подняла капот и стала искать причину поломки. Однако ничего не нашла и объявила подругам. «Кажется, мы застряли». «Это работа гексаграммы», воскликнула Бес. «Символ дерева ведьм начал действовать», — Нэнси засмеялась. «Если это так, то я не позволю этой гексаграмме действовать долго. Обещаю, что починим машину и продолжим путь». «Лучшее, что мы можем сейчас сделать», — заметила Джордж. «Это дождаться попутки и попросить, чтобы нас отбуксировали до ближайшего автосервиса». Нэнси кивнула. «Согласна, тем более, что на ближайших фермах живут строгие амиши. Они никогда не имели дела с автомобилями и понятия не имеют, как их чинить. Прошло около десяти минут, но ни одного автомобиля на дороге не появилось. Внезапно Джордж воскликнула. «Вон там кто-то идет!» Нэнси и Бесс увидели идущую вдалеке девушку, одетую в длинное простое черное платье с белым передником. Девушка, вероятно, была из общества Амиши. потому что на голове у нее был черный чепец, а на плечах — белая косынка. «Может, она знает кого-то, кто сможет нам помочь?» — спросила Бесс. К удивлению подруг, когда девушка подошла ближе, они увидели, что она очень молода. Ей вряд ли было больше шестнадцати лет. Нэнси поспешила ей навстречу и, приветливо поздоровавшись, сообщила о проблеме с автомобилем. «Наш транспорт неожиданно заглох. «А мы не знаем, в чем проблема. Ты случайно не знаешь кого-нибудь, кто мог бы нам помочь?» Хорошенькая девушка с огромными карими глазами и длинными ресницами доброжелательно улыбнулась и с сочувствием произнесла. «Сожалею о ваших неприятностях. Вы в наших местах проездом». Нэнси назвала свое имя, представила Бесс и Джордж и сообщила, что они прибыли сюда сегодня из Риверхайтс. «Я иду из Ланкастера». «Меня зовут Мэнда Кроиц. «Из Ланкастера?» воскликнула Джордж. «Пешком? Он же более чем в десяти милях отсюда!» Мэнди кивнула. «Мне нравится ходить пешком, и я знаю короткий путь через поля». Неожиданное ее лицо опечалилось. Она со вздохом пояснила. «Я иду домой. Правда, сомневаюсь, что отец позволит мне остаться. Уверена, что он велит возвращаться назад». Нэнси и ее кузины Пораженные этим сообщением, округлив глаза, уставились на Мэнду. Им ужасно захотелось расспросить девушку о том, что произошло. Однако они боялись смутить ее своими вопросами. Но очевидно, Мэнда по какой-то причине прониклась доверием к подругам и сама рассказала свою историю. «Я выросла в семье строгих хамишей, а когда окончила восьмой класс, захотела уйти из дома, чтобы учиться дальше». больше узнать о том, что происходит в мире. Правда, мой отец был против. Он хотел, чтобы я оставалась дома и работала на ферме, а я не послушала его. Три месяца назад я сбежала из дома в Ланкастер. Там я днем работала в пекарне, а по вечерам посещала вечернюю школу. Но недавно я подумала, что совершила ошибку. Зря сбежала. На нашей ферме мне жилось хорошо. Я не чувствовала никакой нужды, но я этого не ценила. «Я так скучаю по дому, по своим родным», — добавила она со слезами на глазах. «Только боюсь, отец больше не позволит мне жить на ферме». Нэнси, Бесс и Джордж принялись успокаивать Мэнду, уверяя ее, что все будет хорошо, и ее отец не будет к ней строг. И когда Мэнда немного повеселела, Нэнси снова спросила ее, не знает ли она кого-то поблизости, кто мог бы починить машину. «Кажется, знаю». «Рудольф может вам помочь. Он живет на расстоянии одной мили отсюда». Мэнда предложила девушкам подождать ее здесь, пока сама сходит за механиком Рудольфом. Но Нэнси сказала, что хочет пойти вместе с ней и воспользоваться возможностью больше узнать об амишах и их обычаях. А Бесс и Джордж присмотрят за машиной. По дороге Мэнда продолжила свой рассказ. «Папа боится, что если я слишком многому научусь, то больше не буду настоящей амиши. Но он не прав. Я просто не хочу так строго, как он, придерживаться правил. В нашем доме и вообще на нашей ферме нет никаких удобств. А я считаю, что это глупо. Мои родители очень тяжело работают. У нас совсем нет никаких книг, кроме нашей немецкой Библии и Габрауха Буха. А я ужасно любознательная. В мире так много интересного. габрау Бух? Что это? — спросила Нэнси. «Это старинная книга, которая учит искусство магического исцеления болезней путем наложения рук», — пояснила Мэнда. «Не каждый может усвоить эти знания, но моя мама смогла», — с гордостью сказала она. Вскоре показался фермерский дом, и Мэнда сказала, что именно здесь живет Рудольф, а ее ферма расположена дальше. «Почему бы тебе не подождать, пока мою машину починят, и мы отвезем тебя домой?» с улыбкой спросила Нэнси. «Что ты?» — испуганно возразила Менда. «У нас такие строгие законы, нам нельзя пользоваться автомобилями. Если папа увидит меня в машине, он меня ни за что не простит. Спасибо тебе, но я пойду пешком». Девушки расстались, и Нэнси пошла по переулку к дому Рудольфа. Рыжеволосый молодой человек выглядел как типичный амиши. Он был в красной рубашке из домотканной ткани. В черных брюках с широкими черными подтяжками, и в черной шляпе, с прямыми полями. Заметив Нэнси, он приветливо поклонился. Мэнда Кроет сказала, что вы опытный механик, произнесла Нэнси. У меня машина встала посреди дороги, а я не могу понять, в чем дело. Может, вы посмотрите ее? Конечно, ответил Рудольф. Сейчас захвачу инструменты, и мы подъедем к ней на моем автомобиле. На несколько минут он исчез из дома, а затем выехал из ворот на своем транспорте. Когда Нэнси представила молодого человека подругам, Рудольф спросил, обращаясь к Джордж: «Почему вас так зовут? Вы же девушка». Джордж усмехнулась и пожала плечами. Рудольф решительно отметил, что среди простых людей, каким принадлежит он, мужчины носят мужские имена, а женщины — женские. Джордж усмехнулась. «А мне нравится носить мужское имя. К тому же оно немного другое». Выдержавшись от комментариев, Рудольф очень энергично принялся осматривать кабриолет. В течение одной минуты он успел залезть под него и осмотреть дно, поковыряться под капотом, проверить работу приборной панели и зажигания, И, наконец, объявил, что нашел проблему. «Неполадки в коробке передач». сообщил он и вскоре довольно быстро устранил поломку. Подруги продолжили свой путь, а Нэнси, решив, что ехать в ту местность, где живет мистер Зин, уже поздно, предложила Бесс и Джордж сделать остановку на ночь. «Кроме того, я бы хотела заехать на ферму к кройцам и посмотреть, как там приняли Мэнду. Если ее отец действительно такой суровый, как она рассказала, то, боюсь, он может не разрешить ей остаться». В этом случае мы заберем ее с собой. Подруги легко нашли двор кройцев. Семья жила в большом, просторном, двухэтажном доме в скромной постройке с окнами, не закрытыми, ни шторами, ни жалюзи. Во дворе имелись несколько хозяйственных построек разного назначения, а почти рядом с домом на двух уровнях земли располагался большой каменный сарай. На стук Нэнси, Ответила заплаканная женщина. Вы, миссис Кроиц? спросила Нэнси, улыбнувшись. Женщина молча кивнула. А Мэнда дома? Задала Нэнси следующий вопрос. Вы знаете Мэнду? удивилась женщина. Нэнси ответила, что встретила ее сегодня на дороге и рассказала всю историю их знакомства. Внезапно миссис Кроиц расплакалась. Мэнда снова ушла. Отец был очень строг с ней, сказал, что раз она может жить с другими людьми, то пусть уходит к ним, а членам семьи запретил с ней разговаривать и принимать ее у себя. «Какой ужас!» — подумала Нэнси. «У нас с мужем шестеро сыновей, все они женаты, и у каждого есть своя собственная ферма», — пояснила миссис Кроиц. «Но отец — глава клана, и мы подчиняемся ему». Миссис Кройц С мольбой посмотрела на Нэнси. «Может, муж вас послушает? Вы не принадлежите к нашей семье. А я знаю, что он ужасно расстроен из-за того, что единственная дочь ушла из дома. Но он ни за что не признается в этом. Пожалуйста, поговорите с ним. Он здесь рядом, работает за сараем». Нэнси согласилась, хотя и не надеялась убедить мистера Кройца. Бесс и Джордж присоединились к ней. И все трое направились во двор. Отец Мэнды, настоящий великан с длинной бородой, румяным лицом и светлыми, выгоревшими на солнце волосами, чистил один из отсеков в загоне для скота, в котором содержались огромные черные быки. Услышав, что к загону кто-то подходит, мистер Кройц поднял голову и в то же мгновение, стоявший рядом с ним огромный бык, кинулся на него, и, ударив рогами, сбил с ног.